«Стой, пожалуйста, смирно, госпожа Тапута», сказал джуфин принцессе после того, как мы остались одни. «Мне нужно очень внимательно на тебя посмотреть». «Ты собираешься меня заколдовать?» взволнованно спросила принцесса и поспешно добавила. «Только, пожалуйста, пожалуйста, ни в коем случае меня не уменьшай». «Да я и не собирался», удивился джуфин «С чего ты взяла? Зачем мне тебя заколдовывать?» «Затем, что когда умеешь колдовать...» «Очень трудно от этого воздерживаться», — объяснила принцесса. «Это я уже по себе поняла». Я невольно содрогнулся. «Трудно, значит, воздерживаться от колдовства. Похоже, я выпустил из бутылки джинна, и этот джинн всем еще задаст». Примерно минуту джуфин разглядывал принцессу с разных сторон и даже тщательно ощупывал. Но не тело, а пространство вокруг него. Наконец, с настораживающей жизнерадостностью объявил. «У меня есть три новости». Первая — чрезвычайно интересная для теоретиков магии, которых здесь, как назло, нет. Вторая — просто очень хорошая. А третья, скажем так, довольно забавная. Но только с моей точки зрения. Вам обоим вряд ли понравится. Всё-таки я не зря посвятил почти половину жизни изучению боевой магии. Теперь вы даже объединив усилия не сможете меня поколотить». У меня натуральный камень с сердца свалился. Если джуфин дразнится, значит, по большому счёту, всё у нас хорошо. Зато принцесса вызывающе подбоченилась. — Ну попробовать-то всё равно можно, — сказала она. Мы с джуфином восхищённо переглянулись. Отличная девчонка, — читалось в его глазах. В моих, уверен, тоже. Таково обаяние настоящего боевого духа. Даже когда он — обычная дурь. Принцесса истолковала наше умиление по-своему. «Ладно уж», — сказала она, — «выкладывай свои новости. Обещаю, что не полезу драться. С тобой вообще никогда». «Первая новость заключается в том, что я несколько поторопился, когда велел тебе выпить крови сэра Макса», — признался джуфин «Не учел, что в силу твоей чудесной природы ее воздействие может продлиться не несколько часов, а гораздо дольше». Старые угуланские колдуны сейчас бы от зависти полопались. Сколько крови друг у друга выпили в надежде обрести дополнительное могущество, но получали только кратковременный эффект. — А насколько дольше? — настороженно спросил я, хотя, в общем, уже предвидел ответ. Джуфин, лучезарно улыбнувшись, объявил. Если бы непривычка тщательно взвешивать свои слова и по мере возможности воздерживаться от излишне драматических формулировок, я бы сейчас сказал, что это навсегда. Зато это уже вторая новость. Ты, госпожа Топута, не только до конца жизни защищена от нападения каких бы то ни было хищных тварей, подстерегающих мечтательниц вроде тебя в грезах и сновидениях, но и получила в нагрузку способности сэра Максов. «Большая удача. Он очень могущественный колдун, поэтому ты так быстро всему учишься. Ну и ещё, конечно, потому что сама по себе тоже молодец и очень стараешься», — дипломатично добавил шеф, но принцесса не обратила внимания на похвалу. «То есть я теперь могущественная колдунья?» — звенящим от волнения голосом переспросила она. «Такая же, как вы». «Пока еще не совсем такая, но можешь когда-нибудь стать если не будешь лениться». Начал было объяснять джуфин но принцесса, недослушав, восторженно завизжала и повисла на его шее. Мою руку, впрочем, не отпустила, так что мне тоже пришлось с ними обниматься, хотя я не то чтобы горел. «А держаться за меня она тоже до конца жизни будет?» — обреченно спросил я джуфина «Тут и до принцессы начало доходить». «Ой, да?» «Мне что, теперь всегда придётся быть рядом с Сарамаксом?» — всполошилась она и поспешно добавила. «Я-то, если что, не против, но по-моему, не очень этому рад». «Тебе и самой быстро надоест постоянно всюду за ним ходить», — сказал Джуфин. «Это только первые пару дней увлекательно. А потом захочется жить своей жизнью, да хотя бы великого халифа и подружек навестить. Если однажды снова влюбишься по уши, разнообразие ради не в чудовище, а в нормального человека, что тогда?» Даже не подумаю, — возмутилась принцесса. Хватит с меня этих глупостей. Лучше буду учиться вашему колдовству, чем влюбляться. Во-первых, это весело. А во-вторых, точно никто не съест. Я подумал, что на самом деле еще как могут. Еще недавно ритуальное людоедство считалось в Угуланде вполне надежным способом присвоить силу могущественного противника. Колдуны старой школы, собственно, до сих пор с уважением отзываются об этом методе. Просто безнаказанно жрать людей закон не велит. К тому же, поди еще поймай и съешь кого-нибудь по-настоящему могущественного. Так он тебе и дался. От более слабых, чем ты сам, никакого проку. Хоть да и ты ими обожрись. «Но говорить я, конечно, ничего не стал. Греха-то запугивать новичков. Нет уж, пусть сперва как следует втянется, чтобы назад ходу не было, а потом можно и попугать всласть». «Слышала бы тебя сейчас, Сатофа», — усмехнулся Джуфин. «Она всю жизнь мечтала в первый же день услышать от своей ученицы, что колдовать веселее, чем влюбляться. А повезло почему-то нам, сэром Максом. Вечно так». «Но будешь ты влюбляться или не будешь, все равно нет ничего хорошего в том, чтобы всю жизнь тенью следовать за кем-то другим». «Ну, может быть», — неохотно согласилась принцесса. «Мне пока нравится ходить за Сарамаксом. С ним очень интересно, хоть он у вас и злодей. ну ничего, со злодеями тоже можно договориться. Даже великий халиф Кутай Анарума с одним злодеем дружит. Значит, я смогу». «Ты много чего сможешь», — заверил ее джуфин «Но первым делом тебе все-таки придется преодолеть свою потребность постоянно быть рядом с сэром Максом. Поначалу будет нелегко, но ничего, деваться некуда. Как-нибудь справишься. Я верю в тебя». «Хороша колдунья, которую всюду водят за ручку. Как ты себе это представляешь вообще?» — добавил я. «Ну, я же пока не знаю, как у вас все устроено», — рассудительно заметила принцесса. «Может, многих колдунов всюду за руку водят, ничего?» «Не водит», — твердо ответил Джуфин. «Поверь мне, я в этом вопросе крупный эксперт». «А может, просто отрезать ей кусок...» «Я хотел сказать, кусок моей одежды, но шеф не дал мне договорить». «Отрезать кусок тебя?» — восхитился он. «Гениально! Такое даже мне в голову не пришло. И, между прочим, совершенно напрасно. При всей абсурдности этой идеи она вполне может сработать». Кромсать тебя на куски, пожалуй, пока повременим, но, скажем, прядь волос в качестве амулета вполне может помочь. С этими словами он ухватил меня за волосы, уже изрядно отросшие и связанные в хвост, прическу чрезвычайно немодную, но все же вполне допустимую, особенно если тщательно прятать ее от укоризненных взоров общественности под капюшоном зимнего лохи. Чиркнул ногтем, острым как нож, и вручил принцессе. Хотелось бы сказать локон, но врать не буду, все-таки клок. А мне сказал, лучезарно улыбнувшись. «Извини, что испортил прическу. Но хуже, чем есть, будем честны, все равно уже некуда. Я имею в виду, к цирюльнику тебе давным-давно пора». «Спасибо, хоть не ухо», — вздохнул я. Принцесса тем временем растерянно вертела подарок в руках, явно не понимаю что делать с таким богатством. «Заплети как-нибудь, или просто узлом свяжи, чтобы не разлетелись. И всегда носи при себе», — посоветовал джуфин Лично я бы на твоём месте смастерил бы браслет». «С чего ты взял, будто я умею делать браслеты?» — возмутилась она. «Я принцесса из ближней свиты великого халифа Кутай Анарумы, а не какой-нибудь ремесленник». «Дело хозяйское», — пожал плечами шеф. «Не умеешь — не плети. Главное, чтобы ты всегда носил эту прядь волос при себе. С ней тебе будет гораздо легче обходиться без всего остального сэра Макса». «Ладно». — согласилась принцесса. — Свяжу шнурком и повешу на шею. Буду носить под одеждой, чтобы никто не заметил, а то насмех поднимут. Так поступают с волосами врагов дикие людоеды, я на картинках видела. В детстве я им немножко завидовала, думала, это ужасно весело — быть дикарём, хотя на самом деле не очень-то. Но это я уже потом поняла. — Так просто всё решается, — обрадовался я. И теперь я снова свободен. джуфин посмотрел на меня с неподдельным сочувствием. «Просто не означает «быстро». В первое время тебе всё-таки придётся постоянно находиться рядом с леди Топутой. Амулет ей поможет, но привыкать снова жить без тебя она будет понемножку. Сперва несколько минут, потом полчаса, потом час». «Ладно», — кивнул я, — «тогда попрошу Абилата придержать мне хорошее место в приюте безумных». «Ясно уже, что я окончательно чокнусь буквально на днях, и будет обидно, если меня придётся разместить в больничном коридоре. Вернее, нас обоих. Вряд ли юная леди согласится оставить меня в беде. Не с моим счастьем». «Я тебе, правда, настолько сильно мешаю, что ты скоро с ума сойдёшь», — огорчилась принцесса. «Ты не просто из вредности так говоришь». Я понял, что перегнул палку. Всё-таки девчонка не по своей воле ко мне привязалась а осознавать себя тяжкой обузой никому не на пользу. Поэтому я сказал, конечно, просто из вредности, извини. На самом деле ты отличная и поднимаешь мне настроение. Я рад, что мою кровь выпила именно ты, а не кто-нибудь другой, с кем и полчаса рядом не выдержать. Проблема только в том, что любому человеку иногда надо побыть одному, как минимум в ванной и в туалете. Не знаю, как у вас в шиншизском халифате принято, но лично я довольно стеснительный злодей. «У нас можно раздеваться при ком угодно», — заверила его принцесса. «Никто и внимания не обретит. Но я знаю, что во многих других странах из раздевания почему-то делают великий секрет. Поэтому поутру даже не стала проситься в ванную, хотя очень люблю мыться, и ваши большие бассейны мне по душе». «Ну и отлично», — заключил шеф. «По крайней мере, понятно, с чего начинать тренировки. Можете отправляться домой и принимать ванну. Строго по очереди». «Имей в виду, госпожа Топута, это сейчас важнее любого колдовства». «Почему это важнее?» — удивилась принцесса. «Я еще не настолько грязная». «Потому что учиться магии, не развивая в себе самообладание и не закаляя волю, — дурная затея». Серьезно объяснил джуфин «Ничего хорошего из этого не выйдет. Без вольного колдуна, который не умеет держать себя в руках, любой дурак с твердым характером победит». «У меня очень даже твёрдый характер», — заявила принцесса. «Вы все ещё удивитесь, когда узнаете, насколько». Она отошла от меня на несколько шагов и приняла демонстративно независимую позу, задрала нос и скрестила руки на груди. Постояв так несколько секунд, неуверенно сказала, «Ну и ничего особенно страшного. Мне, конечно, не очень-то нравится, но вполне могу без тебя обойтись». Такая молодец. А что потом снова вцепилась в меня мертвой хваткой, ничего не попишешь. Дело житейское. Еще неизвестно, как бы на ее месте справлялся я сам». Характер у принцессы и правда оказался твердый. Благодаря ее исключительному мужеству я провел в ванной почти четверть часа. Впрочем, не могу сказать, что это пошло мне на пользу. Вытирался я, скрижища зубами, от бессильной ярости. Пожиратели. Всюду. Невидимые и неумолимые. Жрут. А мы ничего не можем с ними поделать. И всем сновидцам трындец. Однако, воссоединившись с принцессой, я немедленно успокоился. Ну, пожиратели, подумаешь, великое дело. Какой только пакости нет во вселенной. К тому же мы непременно придумаем, как с ними расправиться. Очень скоро придумаем. Может быть, прямо завтра. Не денутся они от нас никуда. Это безмятежное спокойствие было настолько же приятно, насколько совершенно для меня не характерно. Вот тогда я в полной мере оценил эффект принцессиного присутствия и впервые подумал, что жалко будет ее отпускать. «Большая радость находиться рядом с тобой, госпожа Тапута Куткаята», — сказал я принцессе. «Я рад, что судьба нас свела. Извини, если ввел себя по-свински. И наверняка еще не раз буду. Все-таки ты права, я типичный злодей». Она просияла, но тут же строго сказала. «Только не вздумай теперь в меня влюбиться. Вот просто ни в коем случае, а то нам придется сразу поссориться. Я не шутила, когда говорила, что заниматься такими глупостями больше не хочу». «Ладно». — кивнул я. Договорились. И чтобы не разочаровывать ее столь поспешным согласием, добавил. Я вообще-то как раз прикидывал, а не влюбиться ли в тебя, такую прекрасную, если уж все так удачно сложилось. Но раз ты говоришь «нельзя», значит «нельзя». Зато остальные обитатели мохнатого дома такого зарока не давали и влюбились в нашу гостью с первого взгляда, как только она появилась в гостиной. Армстронг и Элла без колебаний забрались ей на колени. Друппи каким-то немыслимым образом ухитрился пристроить на эти же самые колени свою здоровенную башку, Адримаронда выступил перед ней с прочувственной речью и покорил навек. Мало кто может противиться обаянию говорящего пса, обильно цитирующего классиков у литературы. Но больше всех принцессе обрадовалась Базилио, жадная до новых знакомств и впечатлений. К тому же девчонок в некотором смысле объединяло происхождение. Обе не столько люди, сколько волшебная иллюзия. Правда, веществлённые и одухотворённые разными способами, в разных магических традициях, но сам факт. Они об этом пока не знали, но сразу почувствовали родство и, едва познакомившись, принялись с энтузиазмом пересказывать друг дружке всю свою непростую девчоночью жизнь, то и дело восклицая «Да, у меня тоже так бывает», и обнимаясь от избытка чувств. «Всё это было бы просто прекрасно, если бы я мог их оставить и заняться своими делами», Но после моего похода в ванную принцесса честно заслужила передышку. В смысле, возможность крепко держаться за меня. Поэтому я поневоле оказался в эпицентре этой счастливой кучемалы из кошек, собак и безумолку трещащих девчонок. Так что даже дотянуться до кружки камры смог только при помощи малого заклинания призыва. Она сама ко мне в руки пришла. Опытным путем я выяснил, что ежесекундно рявка «Если кто-то толкнет меня под руку, оболью горячим сразу всех» вполне можно не только укрепить свою репутацию злодея, но и почти не заляпаться, даже в невыносимой обстановке всеобщего согласия и взаимной любви.